Пять-девять В себя я пришел уже только у черного моста. Из золотой рыбки выбрался, вроде бы никому не попавшись на глаза. Вот и рванул кратчайшей дорогой с заречной стороны. Совсем позабыл, что есть кого опасаться и помимо подручных бажена. Еще повезло, что наткнулся не на псаря, а на слишком уж исполнительного монашка. «Ты идешь со мной», — объявил брат Тихий, и я спорить не стал. Пальцы правой руки сильно опухли и не сгибались. Так что в нос адепту зарядил основанием раскрытой ладони. Для верности поставил ему подножку и завалил на мостовую. А сам бросился к ближайшей подворотне. И непременно бы успел юркнуть в нее. Но как нарочно подвернулась нога. На затылке разом встали дыбом волосы. Я ощутил направленный в спину взгляд и подниматься в четвереньях не стал. Кувырком ушел в сторону. Вовремя. «Брошенный монашкам приказ в щепке разнес ставень, а меня не зацепил. Я шмыгнул в подворотню и помчался прочь». Свернул раз и другой. Затерялся в лабиринте узеньких переулочков. До чернильной округи едва добрался. Гоняли дворники. Приходилось удирать от квартальных надзирателей. Да и тамошние при блудному босику тоже рады не были. Несколько раз едва не дошло до драки». «Ну да, без ботинок и в грязной мокрой одежде делать мне в среднем городе было решительно нечего». «Вот только ничего иного, кроме как идти на поклон к городу Восьмому. Сейчас попросту не оставалось. На заречной стороне теперь не жить. Да и в Черноводске тоже. Либо жулики выследят, либо царь. А нет, в следующий небесный прилив сам сгину. Не хочу. Жить хочу. Адептом стать хочу. Много чего еще хочу. Умирать. Нет, не хочу». И пусть Горану восьмому доверия немного, но без его содействия в приют для неофитов мне никак не попасть. Не знаю, сдержит он слово или пошлет куда подальше, но не проверить этого не могу. Так вот и вышло, что незадолго до полудня я постучал медным молоточком по пластине на двери с надписью «Горан восьмой Аспирант». Какое-то время ничего не происходило. Затем охотник на воров выглянул на крыльцо, смерил меня пристальным взглядом и усмехнулся. Хм, а я уж думал, самому разыскивать придется. Он повел рукой, а когда между нами заискрился воздух, с обреченным вздохом спросил: Теперь-то что еще? С адептом схлестнулся, сознался я. Но хвоста за мной нет. Горан осьмой и не подумал посторониться. А от чего пришел? спросил он вместо этого. Я мяться не стал, выложил все как на духу. Так это насчет приюта, мокрого взяли же, уговор был охотник на воров озадаченно хмыкнул под глазами у него залегли тени лицо осунулось вид был не слишком здоровый но в голосе не чувствовалось ни малейшего намека на слабость сказал как проморозил мокрого то взяли а пужики что скажешь ничего не оставалось кроме как покачать головой с этим я не помощник в яме засветился еле от своих ноги унес вы помогли а иначе совсем лихо придется Горан пристально глянул и с ответом торопиться не стал. «Я со всей отчетливостью осознал, что сейчас решается моя судьба». И в голове собеседника покачиваются две чаши весов. На одной было данное босику слово, на другой связанное с выполнением обещания хлопоты. «Я прекрасно знал, какая из них окажется тяжелее». Тем удивительнее было после совсем недолгой паузы услышать «Хорошо, будет тебе приют». Горан-осьмой посторонился и разрешил. Заходи. Накатило неимоверное облегчение. И я в раз позабыл о том, что босикам не стоит ждать от охотников на воров ровным счетом ничего хорошего. Как ни крути, мир не без добрых людей. А если у Горана имеется ко мне свой шкурный интерес, тоже не беда. Стану адептом и отработаю. А как иначе-то? Долг платежом красен. Со всеми рассчитаюсь. Рано или поздно, но со всеми. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.